Глава 4. Северный Афганистан. Бадахшан. Февраль 2000 года. Пробуждение нельзя было назвать приятным. Фархат, еще не проснувшись окончательно, почувствовал дикий холод и не менее сильную жажду. Фляга на поясе оказалась пустой, хотя Фархат ясно помнил, Когда вошел в этот древний храм, воды оставалось больше половины. Пошарив по карманам, он нашел пару сухарей маленький, так называемый, язычок бараньей бастурмы, высохший до каменного состояния. Не торопясь и тщательно размачивая еду слюной, Фархат съел все до последней крошки. Голод немного утих. Зато пить теперь хотелось невыносимо. Эмир попробовал лизнуть прохладный камень в стен. Сухо. Впрочем, этого следовало ожидать, иначе как бы здесь смогло так долго сохраниться тело старика? Фархат, вспомнив свой странный сон, оглянулся на алтарь и... не увидел никакого тела. Он даже головой потряс. «Никого!» Спотыкаясь, поднялся на возвышение. Большой плоский камень был пуст. Хотя нет. На светлой и гладкой поверхности отчетливо проступали более темные пятна. Если приглядеться, создавалась иллюзия тени человеческого тела на камне. Словно человек сам невидим, но тень отбрасывает. Фархад даже рукой провел и вздохнул с облегчением. Действительно пусто. Но ведь был же старик. Эмир прекрасно помнил все подробности сна и встречи там, со стариком. Почему-то Фархад теперь знал, что это был последний живой сын солнца, вошедший в состояние Бордо позволяющее неограниченно долго находиться на грани между жизнью и смертью. Примечание. Бардо, тибетский, или антарабхава, санскрит. Промежуточное состояние буквально между двумя. Обычно в йогических практиках трактуется как состояние сверхглубокого транса, похожего на смерть. Конец примечания. Он был когда-то жрецом храма Детей Солнца и в какой-то момент обнаружил, что остался один, что остальные члены общины либо погибли, либо бежали, спасаясь от преследований безумных последователей пророка Мухаммеда. И тогда сын Солнца ушел в это тайное место, чтобы дождаться преемника и передать ему все знания, заветы и тайны Детей Солнца. И он дождался. Фархат вспомнил о своем новом предназначении и решительно направился к выходу из храма. Он шел так, словно жил здесь и знал каждый закоулок, каждый проход. Эмир... Лишь раз остановился, чтобы напиться из каменной чаши, вырубленной в стене коридора, куда стекал прямо из камня тонкий ручеек, изумительной, кристально чистой воды. Он шел в полной темноте, но видел все, все мельчайшие детали, словно вокруг сиял солнечный день. Это искра неистового огня жизни, что поселилась в груди Фархада, освещала ему путь. Когда Эмир вышел из горы, над Бадахшаном раскинулась глубокая ночь. Но он продолжал идти. Он шел к своему родному Кири-Сарбулант, единственному месту на земле, где Фархад мог бы преклонить голову для отдыха и укрыться от невзгод остального мира. К тому же, Необходимо было срочно исправить зло, которое он сам когда-то пустил на порог. На окраине Кири в старом доме находилась лаборатория по производству так называемого белого зелья. Фархад без устали шагал по тропе, по которой совсем недавно бежал от преследовавших его спецназовцев. Правильно ему сказал тогда старый Харам: не можешь победить. «Отступи и вернись, когда сможешь!» Теперь Фархат мог. Он чувствовал переполнявшую его силу и верил, что все сможет исправить. В Кири он вошел на рассвете. Пройдя по пустынной еще в этот час улице, Фархат приблизился к своему дому и поразился его новым видом. Стены были обшиты деревянными панелями с красивым узором. Часть двора теперь прикрывал тоже деревянный навес, а под ним была устроена открытая веранда со столом для приема гостей. Едва Фархат вошел во двор, откуда-то вылетела здоровенная овчарка и встала перед Эмиром глухо рыча и показывая огромные клыки. Фархад замер в нерешительности. Он не испугался пса, но действительно не знал, что с ним делать. Не калечить же собаку только потому, что она охраняет порученный ей дом. В этот момент из дома на веранду вышел высокий афганец с совершенно седой бородой и бритой головой. Теплый зимний халат на нем был распашку. Нечто знакомое почудило с Фархаду в облике этого человека, по хозяйски разгуливающего в чужом доме. Эй ты! Чего тебе здесь нужно? Грозно прикрикнул седой, увидев молодого Эмира. Он спустился с веранды и подошел к рычащей собаке, потрепал ее по холке. Хорошо, Булат! Хорошо! Я. Фархат Сарбуланд. Эмир гордо выпрямился. Это мой дом. А вот кто ты? И что делаешь в моем доме? Я Керим Амаль, прищурился Седой. Фархат был моим племянником, а тебя я не знаю. Что значит, был? Задохнулся молодой Эмир. Я и есть Фархат. Не дергайся, не то спущу собаку. Фархат, мой племянник, сын моего двоюродного брата Сарбуланда, трагически погиб неделю назад во время нападения русского спецназа. Шурави буквально изрешетили его. Фархат умер, как истинный воин Алаха, я лично закрыл ему глаза. Седой помрачнел лицом, брови сошлись к переносице. И ты смеешь утверждать теперь, что ты Фархад? Хотя, конечно, может быть, тебя и в самом деле зовут Фархадом. Но ты точно не мой племянник, так что убирайся пока цел. Эмир понял, что происходит некая трагическая ошибка, но не мог понять ее причины. Дядю Керима он, конечно, знал, но слишком давно не видел, чтобы утверждать, он ли это. Но вот заявление этого человека о том, что Фархат мертв, заслуживало того, чтобы немедленно с этим разобраться. — И где же похоронен ваш племянник, уважаемый? — вежливо поинтересовался он. — Конечно, на семейном кладбище. Где же еще? Более спокойно ответил Керим. «Извините, уважаемый. Вероятно, я в самом деле обознался. Вошел не в свой дом. И Фархад быстро, но с достоинством, покинул негостеприимный двор. Ноги сами повлекли его на кладбище. Это следовало проверить в первую очередь. Ведь не могли же на семейном кладбище похоронить чужого человека он довольно быстро пересек весь Кири и вошел через открытые ворота Дувала на территорию кладбища свернул налево, где были могилы его предков и родственников и почти сразу наткнулся на свежее захоронение серая гранитная плита с выбитым на ней именем и полумесяцем над ним как и положено была обращена на восток лицом к восходящему солнцу. Задохнувшись от изумления и подкатившего к горлу страха, Фархат прочитал на плите собственное имя. Но как же так? Он ведь жив! Он не умер! Или все-таки умер? Несмотря на утренний холод, Фархат весь облился горячим потом. Распахнул куртку, ловя раскрытым ртом морозный воздух. — Что же происходит? — Кто же он? Страшная догадка ударила по нервам, как конская плеть. Фархад бросился бежать, оступаясь и спотыкаясь, прочь от собственной могилы. Он бежал, не разбирая дороги, как вдруг оказался на площади возле колодца. На краю сруба стояло ведро с затянувшейся ледком водой. Лихорадочно собрав лед, Фархат склонился над ведром, всматриваясь в свое отражение в зеркале воды и не сдержал глухого крика. Из воды на него смотрело чужое лицо. Вернее, не совсем чужое, даже знакомое спустя несколько мгновений фархат понял что видит отражение лица старика из храма детей солнца только сильно помолодевшего долгую минуту фархат не мог оторваться от водного зеркала внимательно разглядывая свой новый вид наконец он решительно встряхнулся и направился прочь от колодца в сторону дома старика Харама. Он теперь остался для Фархада единственным человеком, кому мог довериться бывший мир от Хамара. Харам сидел на крыльце и перебирал фасоль на расстеленной старой рубахе. Фасоль была тоже старая, прошлогоднего урожая, и часть бобов заплесневели из-за неправильного хранения. А черная плесень, все знают, очень опасна. Ею можно отравиться до смерти. Харам брал узловатыми пальцами очередную фасолину, внимательно ее разглядывал, щуря под слеповатые глаза, и откладывал, соответственно, в левую или правую кучку. Слева — Как заметил Фархат, копились целые неиспорченные бобы. Но правая горка тем не менее была не намного меньше левой. Мир тебе, Харамака, сказал молодой эмир, складывая руки в традиционном приветствии. Салам никларвай. Кивнул старик и поднялся. Откуда ты меня знаешь? Примечание: Здравствуй, добрый прохожий. Пушту. Конец примечания. Я когда-то жил в этом кишлаке, в детстве. Фархат стоял, не двигаясь, и буквально пожирал лицо Харама взглядом. Вдруг признает. Вот сейчас. Старик подошел вплотную, медленно оглядел лицо и фигуру гостя, отступил на шаг и махнул рукой. Ты не можешь быть тем, на кого похож. Как тебя зовут? Фархат. Молодой эмир решил говорить ему только правду. Фархат, сын Сарбуланда. Нет, покачал головой старик. Ты не он. Фархада похоронили семь дней назад. Я был там, когда его завернули кафтан и уложили в табут. «Кто ты?» Примечание. Кафан — погребальный саван у мусульман, обычно из белой шерстяной ткани, реже из ситца. Табут — носилки с раздвижной крышкой, на которых покойный отправляется в последний путь до могильного холма. Конец примечания. «Да посмотри же на меня, хара-мака!» не выдержал молодой человек. Слезы гнева и отчаяния сжали ему горло. Фархад закашлялся. — Это я, маленький Фари, которого ты учил когда-то вырезать пастушьи дудки из тростника. А помнишь, как ты меня взял первый раз на пастбище? Я пошел за водой на ручей и сорвался с камня, а ты меня спас, вытащил и завернул в свою теплую кошму, чтобы я не простудился. Старик от его слов попятился, пока не сел обратно на крыльцо. И все слабо отмахивался руками, будто пытаясь прогнать сонное видение. — Не может быть! — прошептал он. — Ты, Дев? Ты принял облик моего любимого Фархада, чтобы обмануть меня? — Да нет же, харамака. мака! Фархад едва сдерживался, чтобы не зарыдать. «Выслушай меня! Я все расскажу!» Он осторожно присел рядом на ступеньку и, торопливо сбиваясь, боясь что-либо упустить, поведал старику обо всем, что с ним приключилось с момента, когда он покинул Кири, спасаясь от преследования русских спецназовцев. Харам выслушал молча, не перебивая, потом долгую минуту не произносил ни слова только снова и снова вглядывался в лицо Фархада и, наконец, проговорил. «Действительно, ты очень похож на своего прадеда, Эмира Бахтияра, которого я знал, когда сам был еще ребенком. Вы с ним почти одно лицо. Но как такое может быть?» «Наверное, мой прадед тоже был сыном солнца», — неуверенно предположил Фархад. Во всяком случае, он не был мусульманином. Он чтил заветы своего племени Вайят, а они выше любого чужого закона. И, конечно, Вайяты никогда не занимались выращиванием цветка забвения. Времена изменились Харамака. Теперь, чтобы выжить, многим приходится выращивать цветок забвения Но я больше не буду этого делать. Там, в храме Детей Солнца, я понял, какое великое зло скрывается за нежным ликом этого цветка. Он — сама смерть. Старик еще раз заглянул Фархаду в глаза. — Да, теперь я вижу, что Бахтияр вернулся, чтобы закончить начатое в прежней жизни делай что считаешь нужным сынок отныне это и твой путь фархат встал поклонился старику потом направился в дальний угол двора и раскидал там останки поленницы немного пошарив рукой по земле он нащупал конец веревки вмерзший в пыль подковырнул его ножом а затем резко дернул на себя веревочный хвост Вытянул за собой из земли железное кольцо. Фархат ухватился за него и с металлическим скрежетом с трудом вывернул из-под слоя камней и пыли люк. Под ним открылся старый схрон, оставшийся еще со времен войны с Шурави. Спустившись в подземелье, молодой эмир внимательно оглядел стеллажи, уставленные темно-зелеными ящиками с маркировкой. U.S. Army, потом деревянную пирамиду в центре комнаты, заполненную винтовками и автоматами самых разных систем. Отдельно стоял небольшой стол с разложенными на нем на промасленной ветоши пистолетами. Фархат не торопясь, перебрал их и присоединил один полулегендарный Magnum 500DE к своему любимому глюку. Магнум был оружием устрашения. Его убойная сила и грохот выстрела всегда производили паническое действие на противника. Пополнив боезапас для Глока и прихватив американский ранцевый огнемет М-9, Фархат выбрался наружу, тщательно замаскировал схрон снова и направился со двора. Решение было принято и ничто уже не могло помешать его выполнению.